Глава 18. Ворон. Эмма, Габриэль, девочка Дэна и остальные члены их отряда карабкались на гору по тропе, которую Эмма видела, а Габриэль и остальные, судя по всему, знали на память. Габриэль объяснил, что они должны обогнуть вершину горы и выйти к потайному туннелю, через который деревенские разведчики следили за мёртвым городом. Тропа оказалась крутой и каменистой, и примерно через полчаса после начала подъема Габриэль решительно подхватил Эмму с земли и закинул себе на спину. Так будет гораздо быстрее. Габриэль вообще не хотел брать Эмму, но бабушка Пит его уговорила. «Она связана с Атласом. Коли отыщешь его, она тебе пригодится». «Вот именно», — сказала Эмма, — «и еще тебе придется взять Дэну, а то я не пойду». Эми выдали новую одежду, макасины и нож. А примерно через час после собрания она, Дэна и небольшой отряд мужчин, получив благословение бабушки Бит, выступили в горы. Габриэль приказал им остановиться в сосновой рощице у вершины и послал разведчика к входу в туннель. Мужчины молча сели и начали осматривать свое оружие. Габриэль тихо советовался с двумя из них, а Эмма решила немного прогуляться под деревьями. Примерно через десять ярдов гора обрывалась крутым утесом. Эмма облюбовала высокий камень, видневшийся за деревьями, и вскарабкалась на него. Растянувшись на животе, она посмотрела на лежащую внизу долину и впервые за последние два дня увидела Кембриджский водопад, Синяя гладь озера ослепительно сияла под лучами полуденного солнца, а на дальнем берегу виднелись темные скученные пятна, в которых Эмма угадала городские дома. Вид Кембриджского водопада, место, где началась вся эта невероятная история, заставил ее вспомнить о сестре и брате. Бабушка Пит сказала, что они с доктором Пимом. Что ж, это обнадеживало. «Может быть, Кейт и Майкл будут ждать ее в деревне, когда они с Габриэлем с победой возвратятся из похода. Вот будет здорово!» Вернуться в деревню, разгромив пух и прах крикунов графини, приведя обратно всех этих несчастных погроб жизни благодарных и мужчин. Майкл, конечно, захочет узнать все подробности битвы, но она просто небрежно махнет рукой и скажет, «Ох, да ты же знаешь, что такое битва. Если видел одну, считай, что видел все». А если Кейт станет ругать ее за то, что она не послушалась и сбежала от них в туннелях, Эмма скромненько извинится, скажет, что была не неправа. «Хотя», — добавит она после небольшой паузы, «если бы я не вернулась, то не спасла бы жизнь Габриэлю. Но тебе, конечно, видней дорогая Кейт». Эмма победно улыбнулась и и ненадолго расслабилась, наслаждаясь теплом нагретого солнцем камня, прохладой ветерка, остужавшего ее разгоряченное лицо, и этим по всех отношениях прекрасным летним днем. «Лучше слезь оттуда!» Эмма приподнялась и обернулась через плечо. Под деревьями стояла Денна. «Кто-нибудь может тебя увидеть?» Эмма расхохоталась. «Да кто может увидеть меня здесь?» «Кто знает, ведьма, у нее глаза и уши повсюду». «Ты не должна рисковать». Эмма чувствовала, что Дэна права, но, к сожалению, когда ей говорили «ты должна» или «ты не должна», она с детства привыкла поступать прямо наоборот. «Ну и пусть видит меня, я ее не боюсь». В тот же миг громкое «кар» разнеслось над долиной. Посмотрев вверх, Эмма увидела огромного черного ворона, зависшего в небе над их головами. И тут она почувствовала тошнотворный холод в животе, вспомнив, что когда они спасались из большого дома, Абрахам специально наказал им остерегаться птиц, поскольку графиня использует их в качестве шпионов. Пока она лихорадочно соображала, что же теперь делать, за деревьями послышался грохот бегущих ног, и Габриэль, выскочив на открытое место, свирепо зашипел на нее. «Спускайся! Сейчас же!» Эмма кубарем скатилась с камня, обдирая ладони. Габриэль вытащил из-за спины длинную винтовку и положил ее на плечо. Птица улетала прочь. С каждым взмахом крыльев она становилась все меньше и меньше. Но Габриэль не стрелял. Он просто вел дулом винтовки следом за вороном, словно они были связаны невидимой нитью. С каждой секундой Эмму все сильнее охватывала паника, и она беззвучно молила Габриэля стрелять, словно убийство птицы могло как-то смягчить ее вину. Но он спустил курок только тогда, когда птица превратилась в едва различимую черную точку в синеве. В первое мгновение все осталось по-прежнему, и Эмма решила, что Габриэль промахнулся. Но вот ворон резко метнулся в сторону, а потом тугой спиралью упал под деревья. Еще один мужчина поднялся к ним, «Один из ее посланцев. Она знает». «Возможно». Габриэль перекинул винтовку через плечо. «Теперь вся наша надежда на скорость. Выступаем немедленно». Мужчины все как один скрылись в роще, ведущей к вершине. Эмма схватила Габриэля за руку. Она была готова разреветься. «Габриэль, я... Это я виновата. Дэна сказала мне слезть, но я повела себя так глупо. Я...» Габриэль присел перед ней на корточки. Эмма ждала, что он рассердится. Их поход и без того был очень опасным, а теперь все стало еще хуже. Но когда Габриэль посмотрел ей в лицо, Эмма увидела, что он просто разочарован, и это почему-то оказалось еще ужаснее. «Если ворон нас выслеживал, значит, он летел за нами от самой деревни. То, что он тебя увидел, погоды не делает. Идем». Он повернулся и поставил ей спину. Эмма обхватила его руками за шею и уткнулась лбом в плечо, а Габриэль встал и быстро зашагал в гору. Горячие и соленые слезы бежали по лицу Эммы. Все ее недавние фантазии о том, как она будет задирать нос перед Кейт и Майклом, вернулись обратно, чтобы терзать ее. Эмма дала себе слово поумнеть. «Отныне она будет беспрекословно слушаться Габриэля, она сделает все, что ей прикажут, лишь бы только снова увидеть сестру и брата, она станет лучше». Эмма закрыла глаза и спокойно, без усилий, поехала в гору на спине у Габриэля.